Нет, это для Джоржа, сказал он, поднимаясь к своим подъезду, взял табаку. Нет, сказал он, грибная пилитьки, деревянные лестницы. Кто же этот Джорж? Попугай? Нет, сказал он, задыхаясь, потому что лестница была крутая. Джорж – это несчастный. Что означало, насколько я помнил, бродягу?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 «Сказал я и продолжал рассматривать ангелов. Иногда Джордж продает их на улицах козалон, выливая суп в кастрюлю, но с лучшими он не может расстаться. Это и есть...»